вкусно стоек крепость водки сила рома не успев устроиться на работу пушкин в начале июля подает прошение об отпуске для приведения в порядок домашних дел он идет по стопам батюшкова 5 лет назад, в апреле 1812 года, только что с трудом устроившись на работу в библиотеку, Константин умудряется и спросить себе отпуск. Правда, директором императорской библиотеки в то время был его прекрасный знакомый Алексей Николаевич Оленин. В отличие от Батюшкова со своим начальником, графом Нессельроде, Пушкин знаком не был. Но отпуск и подорожную получил. Добрые люди руководили коллеги и помчался в Михайловское. В ходе приведения в порядок домашних дел Пушкин прежде всего знакомится в Тригорском с семьей Осиповых, в том числе с ровесницей Анной, чьей золотой весны он как раз в это время является непосредственным свидетелем и восьмилетним будущим кристаллом своей души Евпроксии, Зизи. Далее, приводя домашние дела в порядок, Пушкин ссорится со своим дядюшкой Павлом Исаковичем Ганнибалом и вызывает его на дуэт. 18-летний Пушкин зазевался при смене фигур Кателеона, и резвый сорокалетний дядюшка отбил у племянника танцевальную партнершу девицу Лопухову. Пушкин не смог вынести такого позора и решил смыть его кровью, вызвав Ганнибала на поединок чести. До наших дней дошел стихотворный экспромт, приписываемый Павлу Исаковичу и примиривший страстных танцоров. «Хоть ты, Саша, среди бала вызвал Павла Ганнибала», Но, ей-богу, Ганнибал ссоры не подгадил бал. В свой приезд Александр посещает соседнее в пяти километрах с селения Петровска. Хозяин усадьбы, 75-летний Петр Абрамович Ганнибал, настолько рад видеть двоюрного внука, что немедленно приобщает его к русской водке и вкуснейшим домашним настойкам, как вы помните, собственного приготовления. В дальнейшем, Пушкин, как и его ближайшие друзья, русской водки предпочитали напитки на основе рома – жонку и пунш. Считалось, что водку в чистом виде надо пить только во время боевого похода. Как без водки? Образованные люди золотого века русской культуры ели на обедах селедку. Уму непостижимо! Изрядно устал, как вы догадываетесь, Александр приводить домашнее хозяйство в порядок. А тут другой Александр I издает указ о награждении выпускников лицея в размере оклада. И поэт, чувствуя кожей упавшие с неба 700 рублей, берет от местных дубрав воспоминания, сердце оставляет им, а сам на всех парах бессердечно мчится в столицу. Ведь, получив деньги, там можно было пообщаться с приехавшим из Хантанова Батюшковым. Последовавшая осень потребовала изрядной физической формы от поэта. Лавины идут к утяжи с легендарным гусаром эпохи Петром Каверином. Но все это, конечно, не для забавы, как могло подуматься, а для дела. По итогу плотных посиделок случится магия. Каверин из реальности переместится в текст. В ресторане «Толеон» он будет терпеливо ждать за столиком Евгения Онегина. В продолжении темы «Крепкого алкоголя» Пушкин спорит с Каверином, что выпьет бутылку Рома и не потеряет сознание. Мы по-прежнему не очень точно знаем, что такое сознание. Скорее представляем себе, что значит потерять его. Выпив бутылку Рома, Александр мало что сознает. Хотя многие мало что сознают и без бутылки Рома. Но может согнуть и разогнуть мизинец, что и демонстрирует. Пушкин выиграл.